Глава тридцать седьмая В апреле они мацерировали черемуху и апельсиновый цвет. В мае море рос, чей аромат на целый месяц погрузил город в невидимый, сладкий, как крем-туман. Гринуй работал, как лошадь. Скромно, с почти рабской готовностью он выполнял все подсобные операции, которые поручал ему Дрюо —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 он совершенно открыто стал перекладывать на него принятие решений. Все чаще случалось так, что Гринуй не только мешал в котле, но еще и закладывал цветочную массу, топил печь и процеживал помаду, а Дрюо тем временем отправлялся пропустить стакан вина в четыре дофина или поднимался наверх к мадам поглядеть, что и как.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 а его «Эссенс Абсолю» на порядок чище, чем изготовленное вместе с Дрюо. В конце июня началось время жасмина. В августе — тубероз Оба растения обладали столь изысканным и одновременно хрупким благоуханием, что нужно было не только срывать цветы до восхода солнца,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 холодного анфлеража, жасминной пасты или изготовленного по старинному рецепту туберозового масла превосходило по своей изысканности и верности оригиналу любой другой продукт парфюмерного искусства. Казалось, что сладостно-стойкий эротический аромат жасмина был запечатлен на жирных пластинах, как в зеркале,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 тысячу раз достаточно. Уже очень скоро он превзошел своего учителя Дрюо как в мацерировании, так и в искусстве холодной ароматизации, и дал ему это понять проверенным угодливо тактичным образом. Дрюо охотно поручал ему выходить в город на бойню и покупать там самые подходящие сорта жира, очищать их распускать, фильтровать и определять пропорции смесей. Сам Дрюо всегда боялся этой работы и выполнял ее с величайшим трудом, потому что нечистый, прогорклый или слишком отдающий свининой, говядиной или бараниной жир мог разрушить драгоценную помаду. Он передоверил гряную,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 чем был обязан своему носу, о чем Дрюо, конечно, не подозревал. «У него легкая рука», — говорил Дрюо. «Он нутром чувствует, что к чему». А иногда он думал, да он просто много способнее меня. Из него выйдет парфюмер в сто раз лучше, чем я. И при этом он считал его законченным болваном, поскольку Гринуй, по его мнению, не извлекал ни малейшего капитала из своего дарования, а он, Дрюо, с меньшими способностями, тем временем уже успел стать мастером. А Гринуй укреплял его в этом мнении, старательно притворялся глупым, не обнаруживал ни малейших признаков тщеславия, делал вид что не догадывается о собственной гениальности и действует только по приказанию многоопытного Дрюо, без коего он, Гринуй, ничто. Потом наступили осень и зима. В мастерской стало спокойней. Цветочные ароматы, запертые в тигли и флаконы, лежали в подвале. Время от времени мадам приказывала проверить ту или иную помаду, или дистиллировать какой-нибудь мешок сухих цветов. Но, в общем, дел было не слишком много. Поступали еще оливки, неделя за неделей, полными корзинами, из них выжимали девичье масло, а остатки сдавали на маслобойню, и вино, часть которого Гринуй перегонял в очищенный спирт. Дрюо все реже заглядывал в мастерскую. Он выполнял свои обязанности в постели мадам, а если и появлялся, воняя потом и семенем, то лишь для того, чтобы исчезнуть в четырех дофинах. Мадам тоже стала реже спускаться вниз. Они занимались своими имущественными делами и переделкой гардероба к тому моменту, когда кончится год траура. Часто, гренуя целыми днями, Не видел никого, кроме служанки, приносившей ему на обед суп, а на ужин хлеб и маслины. Он почти не выходил в город. В корпоративной жизни, а именно в регулярных встречах, подмастерьев и шествиях, он участвовал ровно настолько, чтобы не бросалось в глаза ни его отсутствие, ни его присутствие. Ни друзей, ни знакомых он не имел но тщательно следил за тем, чтобы его не сочли ни наглецом, ни отщепенцем. Он предоставил другим подмастерьям находить его общество пресным и унылым. Он был мастером в искусстве распространять скуку и выдавать себя за неотесанного болвана, разумеется, не перебарщивая настолько, чтобы над ним можно было злорадно насмехаться — или превращать его в жертву грубых цеховых шуток. Ему удалось казаться совершенно неинтересным. Его оставили в покое, а он больше ничего и не желал.